Глава тридцатая. «Мда уж, задумчиво протянул Данте, с легким прищуром, наблюдая за серафимами, невозмутимо шагающими в нашу сторону. Подарок в честь будущей брачной ночи, что надо? Окружающие, даже те, кто стоял довольно близко от нас, если разделяли его мнение, в любом случае ничего сказать не могли. Они мели будто, скорее всего, не дышали даже, и совершенно точно. В данный момент мечтали оказаться где угодно, но только не здесь. А все потому, что обозначенный подарок на предстоящую свадьбу надо полагать, а брачной ночи его высочества, пусть даже не мечтает. Если не что надо, так точно из ряда вон. Да и как вообще одержимый шарган может быть подарком? Однако заботливая повязанная кем-то лента вдоль мощной шеи монстра, тяжелый поступью бредущего рядом с Кассиэлем и Натаниэлем, других предположений никак не вызывала. «Ваше Высочество», – любезно поздоровался МакКрови, то ли со мной, то ли с Данте, почтительно склонив голову. «Рад видеть вас», – дополнил с теплой улыбкой. «По всей видимости, обращение предназначалось все таки моей персоне». «И я», – улыбнулась в ответ, переведя взгляд с одного смерть несущего на другого. «Тоже. Очень рада видеть вас. Всех». Закончила запоздала. Уголки губ мага смерти едва уловимо дрогнули. Но иного проявления каких-либо эмоций от него не последовало. В черных глазах по-прежнему плыла тьма, а по лицу угрожающе расползались вены. Вид у Серафима был даже более жуткий, нежели то, как выглядел подозрительно смирный демон поблизости. «Раз уж мы не можем присутствовать на церемонии заключения вашего союза, то решили преподнести наш дар сегодня», — продолжил Касель, шагнув вперед. В то же время, люди, стоящие за нашими спинами, синхронно отступили к стене, на гораздо большее расстояние, чем приблизился ко мне Серафим. Нет, их, конечно, можно было понять, ведь он потянул следом за собой и одержимого, аккуратно поддев пальцами алую ленту. Но лично я никакой угрозы не видела. В конце концов, если бы Шарган собирался нас всех тут сожрать, то давно бы сделал это, а данный экземпляр явно отличался от других. Как минимум, своей молчаливостью. Мне понадобится немного вашей крови». Добавил кореглаза смерть несущей, вынимая тонкий, обоюдоострый кинжал. Уловила, как нахмурился Данте, но ладонь все же протянула. Уже доводилось ведь наблюдать в действии магию крови. В прошлый раз было очень занимательно. И что-то очень сильно подсказывало, этот раз не станет исключением. К тому же, разве не интересно узнать, что задумали эти четверо? «Для чего?» Не удержался от вопроса престола наследник. Я усмехнулась, но вмешиваться не стала. Свяжу их магией крови. Невозмутимо отозвался Кассиэль, аккуратно обхватывая мою руку. Ее высочество и Лили. «Лили?» — вкратчиво переспросил Данте. «О, не я одна временами заикаюсь». «Лили» — снисходительно кивнул маг крови, с нездоровой нежностью — Глядя на белоснежного, клыкастого монстра чуть ниже меня ростом. Будет превосходным, а главное, верным телохранителем до да вашей будущей супруги. Созданная при помощи магии крови связь не оставит никаких исключений по этому поводу. Мимолетная острая боль в районе внутренней стороны ладони, несколько капель моей крови, взятой Серафимом, а лизариновая вспышка озарила пространство. Одновременно с тем, где-то справа послышался глухой шлепок, «Кажется, кто-то грохнулся в обморок». Лили усвоила две команды «взять» и «место». Обратился ко мне вновь к Сиэль, попутно выплетая в воздухе тончайший витиеватый узор из сияния своей магии. Другим приказом в кратчайший срок, к сожалению, научить низшего демона довольно затруднительно. Добавил в явном оправдании самому себе. «Но мы можем поработать над этим немного позже, если вы захотите». Тончайшее плетение дара смерть несущего вспыхнуло с новой силой и превратилось в мириады ализариновых искр, опутывая собой и меня, и одержимого шаргана. Тут же послышался утробный рык. Монстр оскалился. Где-то справа снова кто-то рухнул в обморок. Я же откровенно растерялась. Как минимум потому, что маг крови вернулся к остальным Серафимам и препятствовать свободе монстра даже близко не собирался. Лишь следил за нами обоими с неподдельным интересом. «Теперь, Лили, подчиняется только вам, миледи». Тихонько напомнил о насущном Кассиэль. «Просто прикажите». Тяжело выдохнула и уставилась на монстра, явно намеревающегося, как минимум, повалить меня на пол, судя по плавному приближению и пристальному взгляду огромных красных глазищ. Место. Очень постаралась, чтобы голос звучал уверенно. Хотя мне и в самом кошмарном сне наверняка бы не приснилось, что я буду отдавать команды гипотетически ручному демону. Но... сработало. Рррр!» — отозвался одержимый питомец. Рухнул на задние лапы, продолжая преданно непрерывно пялиться на меня. «Преисподняя!» — пробормотал Данте. «Будущий император, если справился с шоковым состоянием, то вот из оцепенения еще не вышел, судя по пустоте, поселившейся в черных глазах». Скорее всего, не понял даже, что произнес это вслух. «Для вас, вашего сочества мы тоже приготовили кое-что», напомнил о своем существовании Даниэль, одарив престол наследника откровенно насмешливым взором. «Правда, придется выйти наружу». А вот это мне не понравилось, ровно как и самому Данте. Но озвучивать свои сомнения вслух не довелось ни мне, ни ему. Синеглазый Серафим самым бесцеремонным образом подтолкнул будущего императора Иории на выход. Касели Ханиэль отправились за ними следом, предусмотрительно поклонившись мне на прощание. Натаниэль остался. Думаю, вам свежий воздух тоже не повредит, негромко сообщил он. Правильно среагировать не удалось, и в этот раз вспышка цветомертыного индиго озарила пространство прямо на том месте, где я стояла. Из легких вышибло весь кислород. И даже морозный воздух, наполненный ароматом цветущей сакуры в императорском саду, так сразу не облегчил мое состояние. Вероятно, так и не привыкнуть мне к этим магическим перемещениям при помощи порталов. И пешком бы дошла. Сообщила, как только обрела способность говорить. С грустью ставилась на окна зала, в котором находилась совсем недавно. В то же мгновение оттуда послышались чьи-то отчаянные вопли, сопровождающиеся звуками разбивающегося стекла. С учетом слышимости даже с места, где мы стояли, вероятно, драка в зале выходила нешуточная. Бойня, если быть точнее. Лили, выдохнула я обреченно. Подарила Натаниэлю укоризненный взгляд и умудрилась даже пару шагов в направлении ко дворцу сделать, прежде чем Серафим поймал за руку, порывисто притянув к себе. Она не заберет ни одну жизнь. Касиэль об этом позаботился. Вкрачу проговорил Мак смерти. Если, конечно, вы сами не прикажете ей обратное. Дополнил с легкой ухмылкой. Тяжело вздохнула, молча признавая его правоту. Показательно перевела взгляд на мужскую ладонь, удерживающую за запястье. По пальцам смерть несущего, будто судорога прошлась. Но в итоге хватку он ослабил, вернув мою конечность обратно в личное распоряжение. Чем я и воспользовалась, взяв мужчину за руки. Да, логичностью не особо отличалась. Да и привычка дурацкая. Но что поделать, если в присутствии Натаниэля я и рациональность вещи несовместимые. Хорошо, что мне правда не пришлось. «Ждать вашего визита до третьего восхода солнца?» Прошептала почти неслышно, крепче сжимая его ладони в своих. Вознесла создателю молитву, чтобы моя речь оказалась не за гранью дозволенного. К моему облегчению Всевышний меня услышал. Или просто-напросто заклятие Верховной помогло? Я уже говорил, до третьего восхода это слишком долго. Высвободила одну руку от моих прикосновений и достала из нагрудного кармана один из радужных кристаллов, которые когда-то вручил ему Косиэль. И Если вдруг, при тех или иных обстоятельствах, вас посетит та же мысль, вложил запечатанный портал в мою ладонь. Просто воспользуйтесь этим. Согласно Кивнула, хотя близко представить себе не могла, каким образом осуществить подобное. Главное, четко представьте себе конкретное место вплоть до мельчайших деталей. Большего не требуется. Продолжил Натаниэль. Не стала возражать и сейчас. Лишь улыбнулась благодарно, прислушиваясь к воцарившейся вокруг тишине. Но длилась она недолго. Где-то не столь отдаленно раздались шаги императорских стражей, а вместе с этим подсознание услужливо напомнило о насущном. Его высочество и остальные серафимы. Обозначила тут же мысль вслух. Куда они направились? И что за подарок такой? Уголки губ мага смерти дернулись в подобии ухмылки. «Не менее полезны, чем тот, который был преподнесён вам», — отозвался он. Подозрительно прищурилась и вопросительно выгнула бровь, требуя большего. «Договор, миледи», — пояснил несущий, — «о взаимовыгодном сотрудничестве между нами. Но мне и того было мало». «Договор» — нахмурилась. Вы же говорили, что объединение невозможно. Что-то очень навязчиво подсказывало, все не так просто. Оно и невозможно. Ничего не изменилось. Я говорю о сотрудничестве не в том плане, о котором вы подумали, Миледи. Беззаботно пожал плечами Натаниэль, снисходительно пояснив через паузу. Его высочество снимет свою ментальную защиту и позволит Хану немного покопаться в его голове, а взамен… Мы дальше будем делать вид, что ничего не знаем о его действующем даре и вроде как тайном ордене стихийных магов. Мне понадобилось не одна секунда, чтобы осмыслить всю полноту прозвучавшего. На взаимовыгодное сотрудничество и близко не тянуло. Но это же шантаж!» Возмутилась недовольно. Серафим заметно помрачнел. «Что, думаете, во второй раз не поддастся?» Поинтересовался он. С моих уст сорвался нервный смешок. Все-таки этот мужчина не перестает меня удивлять. С учетом того, что сделал старший герцог Кортес, у нас не осталось иного выбора, миледи. Заговорил вновь Натаниэль в явном оправдании. Стало так тоскливо. Вы уже знаете, да? уточнил он на всякий случай. С души, будто непомерно тяжелый груз, свалился. Не знала, как бы подойти к этой теме самостоятельно. Но тут, оказывается, и не придется вовсе. Сразу после того, как вы покинули родовые владения в обществе его высочества, ваш отец отправил весточку ко дворцу императора», — отозвался Серафим. «В письме довольно много подробностей, в том числе и о том, насколько сильно герцог против расторжения вашего союза с кронпринцем. Исходя из написанного, об остальном догадаться нетрудно. Зато теперь известно, что Данта не так уж и виновата в моих бедах», — Обронила тихо. И сама не поняла, как не вовремя умудрилась назвать будущего императора Иории по имени. А когда спохватилась, оказалась поздновато. Да, Данте не так уж и виноват, повторил за мной Натаниэль, выделив имя престола-наследника, но все равно не безгрешен. Неприязненно скривился. Тьма смерть несущим усилилась буквально в одно мгновение. Глаза стали непроглядно черными, а вены на лице проступили еще отчетливее. Если вы думаете, что он может быть одним из тех, кто причастен к пришествию одержимых, начала я, но договорить не удалось. Серафим не позволил. Тш! Приложил указательный палец к моим губам, призывая к молчанию, а следом склонился ближе и продолжил, почти неслышно. Не стоит вам думать об этом, миледи. Один раз солнце уже взошло. Осталось дождаться еще двух восходов. Как только Источник в главной цитадели вновь обретет полную силу, никому из нас не придется больше мучиться подобными вопросами. Лично мне было не совсем понятно, где взаимосвязь между восстановленным Источником и тем, каким образом в кои-то веке станет возможно определить предателей, собирающихся погубить наш мир. Но я не стала даже пытаться разузнать подробности. Как бы то ни было неуместно, разум подлинно приказал выполнить веление Натаниэля, Да и вообще переключиться лишь на то, насколько же близко чужое дыхание. «Наверное, нам стоит вернуться?» Прошептала вопреки всему. Тима во взгляде Серафима продолжала плыть и множиться. Она завораживала. Я будто тонула и растворялась в ней. И очень сожалела о сказанном. «Да, наверное», — отозвался Смертнесущий. «Только с места ни один из нас так и не сдвинулся». «Оставлять там Лили...» Плохая идея. Дополнила в том же тоне. Его пальцы снова коснулись моих губ. Отвратительное просто! Согласился Натаниэль. Прикрыл глаза и шумно втянул воздух. Отступил на шаг назад. Идите, миледи. Дополнил приглушенно. Вынужденно кивнула, ведь именно так было бы правильно. Спасибо вам за все. Поблагодарила искренне. Развернулась в сторону дворца, но идти дальше, чем на два шага, не удалось. Остановилась. Поколебалась еще за мгновение, а после сократила возникшее между мной и Натаниэлем расстояние, обхватив мужчину за плечи так крепко, насколько хватило сил. Прижалась к его щеке в подобии поцелуя. Какое-то время так и стояла, боясь пошевелиться. А когда собиралась отодвинуться, чтобы на этот раз уж действительно покинуть общество Мага Смерти, надо было сразу уходить. Тяжело выдохнул Серафим, сомкнув ладони вдоль моей талии. Я не настолько терпеливый. Сжал объятия крепче, придвинув к себе ближе. Может быть, на то я и рассчитывала. Улыбнулась, признавая его правоту. Приподнялась и потянулась навстречу. Но раздавшийся не столь отдаленно шум, быстро сменившийся чей-то отборной руганью, вынудил замереть. «Кажется, Лили устала дожидаться вашего возвращения». Ухмыльнулся Натаниэль, прислушавшись к происходящему. «И не она одна», — добавил задумчиво. В черных глазах промелькнуло болезненное сожаление. Смерть несущий вновь отступил назад. Я же уставилась на него в непонимании. Но реагировать на мой негласный вопрос мужчина не спешил. Вместо этого показательно перевел взгляд в сторону одной из аллей, ведущей к нам. Вскоре на дорожке показался сначала демон, а следом мужчина в длинном черном плаще с накинутым капюшоном, скрывающим лицо. Судя по неспешной походке и близкому расстоянию от моего нового телохранителя компания одержимого монстра его нисколько не смущала. Пойду узнаю, как там его высочество и наша будущая договоренность, сообщил Натаниэль. Обещая вернуться как можно скорее, Миледи. Пространство озарило вспышка цвета мертвенного индиго. Я и опомниться не успела, как Серафим исчез в портале. Нет, не исчез. Нагло сбежал.